Смена эпох в культурном и историческом развитии народов. Необходимость осознания культурных достижений. 24 марта 1944. Хочу думать, что друг, высказывающийся сейчас против выставки и порицания германских зверств, друг, мечтавший об установлении по окончании войны Гудбилла, между всеми народами. Гудвилл по-английски «доброжелательность», «сотрудничество», «добрая воля». Вероятно, думают, что порицание германских зверств вызовет озлобление среди германского народа, и тем самым проведение Гудвилла будет затруднено. На это можно было бы напомнить, что те германцы, которые будут жить в Новой Германии, вряд ли будут похваляться своими прошлыми преступлениями, так же, как и новое поколение русского народа не будет гордиться своими разрушениями, Стенькой Разиным, Пугачевым и Тушинскими ворами. Но сильное духом поколение снова зазвучит на заветы великих строителей и истинных воспитателей духа народного, как преподобный Сергий Радонежский, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Иоанн III, Петр Великий и так далее, и так далее. Закон чередования, закон смен ритма не приложен, и волна разрушения и падения сменится волной созидания и восхождения. Радостно оказаться у начала волны созидания. Итак, родные, продолжайте свое доброе дело, защищайте, культуру именно добрым словом и поощрением каждого труда на пользу и защиту культуры, как биологической жизненной основы бытия. Никакая страна не может жить, если она боится вскрывать свои нарывы. Истина. Мир не может существовать без осознания значения культурных достижений, и эта аксиома должна быть запечатлена с самого раннего детства в нарождающемся поколении.